Глава семнадцатая. «Нет!» — воскликнул Бен, буквально испепелив меня взглядом. Никогда не видел, чтобы он впадал в такую ярость. Я только что объяснил Брэдли, каким образом собираюсь заставить Сарацина раскрыть подробности доставки смертоносного вируса. Бен даже не пытался скрыть своего отвращения. Он явно осуждал мой план и не хотел участвовать в его осуществлении. «Нет, я не стану этого делать, да и никто бы не согласился». «Это кем же надо быть? Что за ум иметь, чтобы вообще выдумать такое?» «Ну что ж, предложите идею получше», — ответил я, стараясь сохранить спокойствие. «Поверьте, лично мне все это нравится ничуть не больше, чем вам». «Да что вы говорите? Не забывайте, что вы сознательно избрали такую жизнь. Если помните, я хотел от нее отделаться, но эта жизнь снова выбрала меня». Я не на шутку разозлился. Не хватало еще, чтобы мне сейчас читали мораль. Нажав на тормоз, я припарковался рядом с кафе, откуда открывалась панорама Бодрума и моря. — Меня не интересуют эти чертовы пейзажи, — буркнул Брэдли. — Я поставил машину с таким расчетом, чтобы вы могли побыть в одиночестве. — Почему вы решили, что я в этом нуждаюсь? — Вам необходимо побеседовать с Марси. Я припарковался подальше от толпы, сидящей на террасе, и стал вылезать из машины, чтобы не мешать Бену. — О чем, интересно, я должен с ней говорить. — Помнится, однажды вы сказали мне, что у родителей вашей супруги есть домик на взморье. — Какое это имеет отношение к нашим делам? — Так есть у них домик или нет? — настаивал я. — Ну, есть, на внешних отмелях. Зачем вам это? — Скажите Марсе, чтобы она немедленно, прямо сейчас, отправлялась туда. — Вообще-то жена, полагаю, захочет узнать причину. Я проигнорировал это замечание. И пусть захватят с собой как можно больше провизии — риса, муки и воды в бутылках, а также предметы первой необходимости и, обязательно, баллоны с газом. Вы поняли меня? Это очень важно. Бен смотрел на меня во все глаза. Гнев его прошел. — Вы пугаете меня, Скотт, Броуди! — Сколько раз вам повторять? Меня зовут Броуди. — Извините. — Вам нечего бояться, пока вы следуете своим высоким моральным принципам. — Стрелять Марти умеет? — Конечно, я научил ее. — Пусть запасется длинноствольным оружием — винтовками, дробовиками. Очень пригодились бы автоматы. Ей потребуется очень много оружия. Брэдли попытался было что-то сказать, но я резко осадил его. — Заткнитесь. Молчите и слушайте. Если кто-то приблизится к дому на расстоянии в две сотни ярдов, пусть Марси прикажет ему отступить. В случае неподчинения надо вести огонь на поражение. Без предупредительного выстрела. Запомните, 200 ярдов — это чрезвычайно важно. На таком расстоянии она избежит опасности вдохнуть частицы вещества, распыляемого из аэрозольного баллончика, и не будет инфицирована. Я видел, как искра страха загорелась в глазах Брэдли. Чем инфицирована? Крайне вредоносным вирусом, устойчивым к любой известной науке вакцине. Так называется нестабильный вирус оспы, вызывающий кровотечение. Считается, что смертность при заражении им составляет сто Именно его наш призрак засылает в Соединенные Штаты. Таким образом, Бен Брэдли. Сотруднику бойного отдела полиции Манхэттена, герой 11 сентября, только во второй раз в жизни оказавшийся за границей, человек со стороны, мобилизованный для участия в тайной войне, всего лишь каких-то 12 часов назад и сидевший теперь с отрешенным видом на морском побережье Турции, самый храбрый парень из всех, кого я встречал в жизни, оказался одиннадцатым, кто был посвящен в этот секрет.